Часть вторая. Серьёзный заказ. Глава 1. Зачем? На мгновение Мунлайту показалось, что он глядит в зеркало, но только на мгновение. Отражение потеряло чёткость, стало прозрачным. А вернее, и не имело оно никогда плотности и не было отражением. Скорее тенью. Дымчатый силуэт с размытыми чертами лица стоял перед Муном и светился знакомой улыбкой, его улыбкой. "Чего надо?" нагловато ответил Мунлайт, не особо следя за манерами. "Я говорю, зачем ты живёшь?" повторил двойник. Мун хотел схамить, но язык вдруг перестал ворочаться, отяжелел и прилип к нёбу. Зачем он живёт? А зачем живут ещё 6 с лишним миллиардов русских алкашей, безумных сынов Аллаха, зажравшихся обитателей из стран победившей демократии, снобов из прогнившей наглухо Европы, улыбчивых неприхотливых китайцев и индусов. Чернозадыха борегенов Африки, близких к природе почти так же, как макаки. Пусть хоть кто-нибудь скажет, зачем все они живут, и ему будет не трудно ответить на идиотский вопрос. Но горло схватило спазмом, язык заиндевел, и всё, что он мог это открывать и закрывать рот. Глупо, бесполезно, смешно. Зачем ты живёшь? повторил двойник. Какая от тебя польза? Я животное годливое, ухмыльнулся таким онлайт, хотя всё внутри тряслось, как осина на ветру. И я почву унаважаваю. Зачем? как заведённый повторил прозрачный дубликат. И он вдруг почувствовал, что впадает в ступор. С одной стороны, хотелось ответить, причём смачно, чтобы заткнуть свою тень раз и навсегда. С другой, отвечать было бесполезно. Прозрачная дрянь спрашивала не для того, чтобы получить ответ. Ей было плевать на все ответы. Она просто спрашивала Муна его же голосом, улыбалась ему его же улыбкой в его же подковообразную бороденку. Вопрос был задан не для ответа кому-то, а для ответа себе. Вопрос был задан не для ответа кому-то, А себе ему ответить было нечего. «Зачем?» Снова произнес дубликат. Голос его потерял в Мунлайтовой интонации, стал механическим. «Зачем?» «Иди к черту!» Попытался отмахнуться Мун. «Зачем?» «Отвянь!» «Зачем?» Зачем? В чём смысл твоего существования? Легко согласился уточнить прозрачный силуэт с его чертами лица. А твоего? Попытался перевести тему Мунлайт. Зачем? Голос двойника потерял остатки человеческих ноток. Мон сплюнул на пол и сел на койку. Зачем? Он плотно зажал ладонями уши, надеясь не услышать больше голоса своей неудачной копии. Но голос проникал везде. Он существовал, кажется, сам по себе, и чтобы втиснуться в мозг, ему не нужны были органы слуха. Зачем тебе жить? возникло в мозгу. Мон грохнулся на койку лицом вниз, схватил подушку и закрыл ею голову и уши. Чтобы только оградить себя от кальки сталкера мунлайта, порождённой зоной. Вопреки надёжным голос не пропал. Он только хихикнул по-муновски гнусно и добавил: Ты не должен жить. Мунлайт дёрнулся и подскочил на койке. Заскорузлое, пропахшее временем и несколькими историческими эпохами одеяло сползло и валялось теперь на полу. Сердце долбилось с неимоверной частотой. Мунчерх технулся и сел, потирая виски. Прозрачного двойника он больше не видел с тех самых пор, как они с рыжиком ходили на припечь кабана. Вживую не видел. Зато эта штука взяла моду приходить во сне. Сперва просто молча скалилась и смотрела, будто изучала. А в последнее время тень, как окрестил её для себя мунлайт, заимела привычку разговаривать. При этом сны выглядели настолько ярко, что казались реальностью, жуткой, пугающей. И он просыпался в холодном поту, зашкаливающим сердцем, долго пытаясь сообразить, где он и что произошло. А окончательно придя в себя, Оставался с абсолютно испорченным настроением, тихо ругался и тёр виски, словно пытаясь выдавить из головы прилипчивое видение. Но тень была постоянно в своей навязчивости, и отшутиться или довести её до исступления не выходило. Оставалось шутить над собой. Персинчика что ли ой, болит опопросить. хотя откуда скула по персен скорее слабительного даст от врождённой вредности при ближайшем знакомстве тихий доктор с седым ёжиком коротко стриженных волос и ветеринарным образованием оказался не таким уж и тихим язва в нём сидела ещё та в тихом омуте черти водятся народ говорит а народ зря не скажет Он потянулся до хруста и встал с койки. В избе с бёндке светлой крышей он находился один. Снейк, видимо, куда-то вышел. Айболит был уверен слову. С их появления в лагере Резанова прошло полтора месяца. А Снейк уже передвигался на своих двоих весьма уверенно. Правда, Айболит, почувствовавший себя видимо настоящим доктором, бурчал, что если бородатый не хочет проблем с ногами в будущем, то амбулаторное лечение должно протекать несколько дольше. Услыхав про амбулаторное лечение в первый раз, Мун не сдержался и выдал ядовитый комментарий. А Снейк заржал в бороду и по-доброму послал доктора в жопу. Айболитня обиделся, только махнул рукой, мысленно, видимо, посылая двух обармотов ещё дальше. Впрочем, Никто никуда не пошел. А тема, всплывая еще пару раз, превращалась в пикировку. Так, ничем, кроме упражнения в остроумии и не заканчивающейся. Вообще, за шесть недель острые углы и взаимное недовольство и настороженность как-то сгладились. В лагере Резаного установилась редкая для зоны атмосфера доверия. Монлайт с удивлением понял, что место заточения вдруг превратилось в базу отдыха. Здесь было тихо и спокойно. Деревенька расположилась в несильно проходном месте. С одной стороны громоздилась Припять, в которую мало кому была охота нос совать. С другой была зона тумана, про которую в тех же старингенах не трепали. А если о чем-то не говорят, это может значить только одно. Об этом не знают. Либо второй вариант. Говорить об этом опасно. Но в таком случае всё равно пойдёт шепоток. Ну ещё одно соседство время от времени звучало отдалёнными выстрелами. С третьей стороны находилась свобода. И чего там эти отмороженные польбу устраивали? Муну было не интересно. Ни союза, и слава богу. Всё же Снейк был прав. Кучкование последнее дело. Сталкер должен быть свободным. А все эти долги, свободы и прочая дребедень со всеми перегибами для тех, кто ещё не способен выживать самостоятельно. Правда, большинство этому никогда и не научится, как ни верти. Но с этим всё понятно. Moonlight уже всегда было интересно в психологии тех других, которые эти группировки создают. За примером далеко ходить не надо. А вот резаный. На кой ему понадобилось всё это? Он ведь самодостаточен. Это как раз тот человек, который сам выживет где угодно. Так что в кучке сбиваться с другими, чтобы стать сильнее, ему не нужно. И на спасителя молодых желторотых он не похож. Так до чего ради? Амбиции. Можно было спросить напрямую. Но он решил к резаному с этим вопросом не соваться. Он вообще к нему не лез после той истории с кабаном дней пять. И главарь группировки тоже оставил Муна в покое, как и обещал. Впрочем, покой этот он обещал на неделю. А потом... При мысли о том, что ему снова придется охотиться, Мунлайта передергивала. Да и без дела сидеть надоело. По тому не дожидаясь конца недели, он подошёл к Резаному и попросил оружие, сказал, что хочет прогуляться. На всякий случай добавил, что сделать это хочет один. Резаный поколебался, но уступил. Прогулка удалась. В лагерь Резанова мун вернулся на другой день с тремя грави. Добычу делить не стал. а сдал главарю со спорой тащикой весь хабар гуртом. Не ждавший такого поворота резанный, растерял всю свою серьезность, как тогда, когда стреляли по баночкам. И на радостях не только разрешил Муну со Снэйком и дальше жрать на халяву, но и автомат, с которым Седой прогуливался за артефактами, велел оставить. Еще бы! Стоимость артефактов покрывала все, что они могли съесть, даже если бы принялись жрать круглые сутки без сна и отдыха. Трансформация постояльцев в дорогих гостей произошла так же молниеносно и спонтанно, как и смена статуса заключённых на статус постояльцев. Снейк, увидевший седова приятеля при оружии, затаскавал. Лежать ей образ жизни он переживал крайне тяжело. Единственную отраду привязанного к койке бородатова звали Егор. Он прибегал к их избёнке каждое утро. Но не входил. Ждал, когда Мунлайт уйдёт. Боялся, что ли. Стоило Муну выйти, как мальчонка нырнул внутрь, и уже через несколько секунд изнутри слышались довольные голоса: тонкий детский Егора и тяжёлый бас дяди Змея. Мунлайт хотел понаблюдать за ними, но не выходило. Стоило ему только вернуться, как мальчонка здоровался, прощался и убегал. Отметив это, Мун стал приходить ближе к ночи. Накануне он вернулся особенно поздно, когда Малец, не дождавшись внешнего раздражителя, сам отправился к матери. "Ты как?" спросил он у Бородатова. "Завтра", уточнил Снейк. Мун кивнул, хотя всем всё было понятно и без слов. А потом ему всю ночь снилась тень. И проснулся он настолько поздно, что Снейка рядом уже не было. Бородатый нашёлся быстро снаружи. Рядом с ним привычно крутился Егор. В руке у паренька был зажат здоровенный нож. Снейк стоял над мальчишкой с видом наставника и что-то тихо так, чтобы было слышно только Егору. быстро наговаривал. Мелкий кивал с усилием китайского болвана. Потом взвесил на ладони нож и резко выбросил руку вперёд. Нож сорвался с руки, пролетел небольшое расстояние и с глухим стуком вмазался в растущее рядом дерево. На гастрадальный ствол несчастного растения лохматился в том месте, куда попал Егор с содранной корой. Впрочем, Попал, это сильно сказано. Клинок задел ствол самым краешком. Зацепился было, но под тяжестью рукояти отвалился и шлёпнулся вниз. Снейк расстроенно покачал головой. Его юный ученик с досадой вздохнул и побежал к дереву, заваляющемуся в траве ножом. Ты чему ребёнка учишь? охмыльнул сам Унлайт. Лучше б читать научил. Мальчонка тем временем подобрал нож, дернулся назад, но, увидев Мунлайта, притормозил. Встал возле дерева и принялся ковырять и без того изувеченный ствол. — Я б его много чему научил, — задумчиво проговорил Снэйк. — Жаль, времени нет. Отец мальчишке нужен. — Опять намеки? — приподнял бровь Мун. Я обратил внимание, не слыша его, продолжил Снейк. Здесь им никто не занимается. Ни резаный, ни бойцы его. Вот как ты. Бородатый резко повернулся к Муну и посмотрел на него. Что я? Голос Муна стал неприятным. Опять в схваху играешь. Да я вообще не о том. Расстроился Снейк. Хоть ты ей нравишься. Может, потому что ты на её мужа похож? А ты на него не похож, а? Ядовита поинтересовался Мун. Еретик, оставив попытки что-либо объяснить, отмахнулся Снейк. Само такое. Я может и похож на её мужа, но на отца я точно не похож. Он меня боится, седой кивнул на мальчишку. Снейк покачал головой. Не боится, уважает. А чего тогда не подходит? Мужчины разговаривают, мальчишка не мешает, спокойно объяснил Снейк. Монлайт поглядел на приятеля без обычной издёвки. Вот только бородач этого не заметил. Это ты его научил. Я кивнул тот. И что ты хочешь после этого мне доказать? А расхохотался Мунлайт. Да я вообще не знаю, зачем с тобой дураком разговариваю. А разозлился Снейк и резко отвернулся. Мун поглядел в богатырскую спину. Со спины бородатый ещё больше походил на викинга. Викинг этот всегда был обичен, но обычно обиду тщательно скрывал. А тут, видимо, крепко задело или заживое. Внутри что-то всполохнулось. Он тихо подошёл к бородатому и хлопнул ладонью по плечу. Глупо об этом говорить, тихо и серьёзно произнёс Мунлайт. Мы всё равно уходим, а они остаются. и живут здесь. Это меня и пугает, глухо отозвался Снейк. Сам же говорил, что везде люди живут. Говорил, согласился Снейк. Голос Бородатова дрогнул, он так и не повернулся. Монлайт тихонько похлопал по плечу и пошёл прочь. Поравнявшись с деревом, поманил Егора. Мальчишка послушно, хоть и с опаской, подошёл ближе. Мун опустился перед пареньком на курточке и вытащил свой нож. Тускло блеснуло отточенное лезвие. У мальчишки при виде ножа заблестели глаза, а Мун хмыльнул: "Нравится?" Егор молча кивнул. Сталкир взвесил клинок на ладони, подбросил легонько. Нож крутанулся в воздухе и стремительно полетел вниз. Но упасть не успел. Пальцы ловко перехватили за лезвие. Мунт протянул нож пареньку. «Держи, Георгий Победоносец. На память!» «Дядя Змей — хороший человек, но нож у него дерьмовый. Он вдруг поймал себя на том, что впервые назвал Снайка змеем. И вышло это как-то само собой. Легко вышло. «Дядя Мун», — потянул за рукав осмелевший вдруг Егор. «А почему вас Мун Лайтом зовут?» «Так назвали», — улыбнулся Мун. «А правду говорят, что вас так назвали, потому что у вас голова белая». Седой поперхнулся от неожиданности и закашлялся. Мальчонка стоял рядом, держав в каждой руке по ножу, и смотрел пристально, выжидая ответа. А кто говорит? По любопытливомунлайт. Рыжик тепло заулыбался пацан. Мун отметил, что рыжик титула дяди не удостоился и тоже заулыбался. Ну, если рыжик так сказал, значит, правда. Беги. Парнишка послушно обернулся и засверкал пятками. Возле избы его ждал дядя Змей. Дядя подумал про себя мол Сколько у него таких дядей а он отца ждёт А отдельно глупые дяди дают ему ненужную надежду что дождался А вот ведь два урода сентиментальных тихо выругался он В генштаб, как окрестил домик Рязанова, он вошёл злой и сосредоточенный У тебя спички есть? спросил с порога Резанный сидел за столом и внимательно разглядывал какой-то мелкий артефактик, что держал на вытянутой руке, зажав пинцетом. Видимо, он пребывал в глубоких раздумьях, потому как от резкого голоса дернулся, пинцет дрогнул, продукт жизнедеятельности какой-то аномалии вывалился из цепких металлических лапок и покатился по столешнице. Главарь группировки чертыхнулся, убрал артефактик в стол, Вынул из кармана коробок и бросил Мунлайту. Тот поймал на лету. Стрик отнула. Зачем тебе спички? Ты же не куришь. Поздняя осень. Недовольно буркнул Мунлайт, открывая коробок. Обострение у шизофреников. Сидун не отреагировал, только выудил спичку и убрал коробок в карман. Затем мгновенно успокоился, словно внутри щелкнул выключателем, и неспешно, с достоинством сунул спичку в рот, зажигав кончик. "Дрова кончились", умиротворённо объяснил он. Из всего дома в распоряжении Резанова была одна комната. Соседние помещения делили Айбалит и ещё двое парней. Что творилось у них там, Монлайт не знал. Благо заглядывать туда не доводилось. А потому сравнивать комнату, говоря, было не с чем. Но здесьняя аккуратность просто резала глаза. В комнате предводителя группировки было удивительно чисто. Казалось, проведи по полу белой тряпкой, и она сохранит свою белизну. Кровать была застелена чуть ли не по струнке. Мебель, стол, стул и небольшой шкафчик была такой же древней, как и всё здесь. Но чья-то заботливая рука ошкурила старые деревяшки и аккуратно прошлась по посвежевшей мебели не то морилкой, не то какой-то краской, сохраняющей рисунок дерева. Ручки и петли были также подтянуты и подогнаны. Сам ли это сделал резанный или заставил кого-то? А может, все это добро досталось ему по наследству от какого-то педанта? Так или иначе. Но чистота и порядок в сочетании со скромностью и продуманностью наталкивали на мысль, что Резаный имел богатый опыт службы в армии. Полное отсутствие уюта при этой функциональности заставило созревшую мысль утвердиться. Общее впечатление портил только въевшийся запах дренного табака. Словно прочитав его мысли, Резаный выудил пачку сигарет, чиркнул зажигалкой и закурил. "Уходишь?" спросил он отстранённо. "Злюсь?" честно признался Мун, несмотря на внешнее спокойствие, всё ещё не пришедший в себя. Не сердись, подначил Резаный. Осенью трава всегда вянет. По весне опять вылезет. Будешь снова сено жевать, если доживёшь. Не задел ни разу, отозвался Мунлайт. Скажи лучше, чего я тебе должен? Ничего. Покачал головой Резаный и глубоко затянулся. Расчитали же ж вроде. Я на всякий случай. А вдруг чего нового накапало? Резаный поджал губы. Намуна поглядел серьёзно и с грустью. Уходишь, протянул он. Да нет, я знал, что вы уйдёте. И предлагать вам место в группе бесполезно. Конечно, Нагло разозлибался Мун. Вы ж не группировка даже. Так, секта мелкого масштаба. Вот станьте большими, как Свобода, тогда поговорим. Резанный поморщился. Не свести. Если мы разрастёмся и станем даже не группировкой, а сектой глобального масштаба, как монолит, всё равно тебе предлагать к нам вступить бесполезно. Ладно. Вещи вам вернули, патронами поделюсь. Харчий с собой соберу. У меня только одна просьба. Подождите до завтра. Зачем? Не понял Мун. Хочу вас кое с кем познакомить, охотно отозвался Резаный. Ну, и выпить напоследок. А то за полтора месяца мы с тобой так ни разу и не вмазали. И резаный криво оскалился. Изрудованная шрамами улыбка вышла неприятной, но искренней.